Он снова умолк. «А ты, Сдэнка, мой сын, ты, потомок подобрадов, носящий имя раба, готовься поддерживать нас. Ты новый человек. Какую же участь выберешь ты для себя? С кем будешь заодно? С отцом и матерью или с тиранами мира? В тебе сила, новое поколение. Что ты будешь поддерживать, рабство или свободу? «Сын Консуэла, сын цыганки, крестник раба, надеюсь, что ты будешь заодно с цыганкой и с рабом. Если нет, то я, потомок королей, отрекусь от себя». И добавил. «Кто осмелится сказать, что божественная сущность, то есть красота, доброта, сила, не будет осуществлена на земле, тот человек — сатана». И добавил еще. Кто осмелится сказать, что человеческая сущность, которая, как говорит Библия, создана по образу и подобию Божию и состоит из ощущений, чувства и познания, не будет осуществлена на земле, тот человек Каин. Некоторое время он молчал, потом сказал так. Твоя сильная воля Спартак подействовала как заклинание. До чего слабы короли на своих тронах. Они считают себя могущественными ибо все склоняются перед ними и не видят того, что им угрожает. Да, вы не спровергли аристократов с их армиями, епископов с их духовенством, и воображаете, что необычайно сильны. Но то, что вы не спровергли, и было вашей силой. Ведь ни любовницы, ни придворные и не аббаты защитят вас, бедные монархи, жалкие призраки. Беги во Францию, Спартак! Франция скоро начнет разрушать. Она нуждается в тебе. Повторяю, беги, спеши, если ты хочешь принять участие в этом деле. Франция — избранная нация. Присоединись, сын мой, к старшим сынам человеческого рода. Я слышу над Францией громкий глаз Исаии. Восстань и осветись, ибо пришел свет твой, и слава Господня воссияла над тобой». Цитата из библейской книги Исаии. И пойдут народы к твоему свету. Табориты пели это на Таборе. Ныне же Табор это Франция. Он умолк. Лицо его засветилось радостью. Я счастлив, вскричал он. Да славится Бог! Слава вышних Богу, как сказано в Евангелии. И да будет мир на земле и в человецах их благоволение. Так поют ангелы, и я чувствую себя подобным им и готов петь вместе с ними. Что же случилось? Я по-прежнему с вами, друзья мои, по-прежнему с тобой, о, моя Ева, моя Консуэла. Вот мои дети, души моей души. Но мы уже не в горах Чехии, на развалинах замка моих предков. Мне кажется, что я вдыхаю свет и наслаждаюсь вечностью. Кто-то из вас сказал сейчас, как прекрасна жизнь, как прекрасна природа, как прекрасно человечество. Но он добавил, тираны испортили все это. Тираны, их больше нет, все люди равны. Человеческая природа понята, признана, благословенна. Люди свободны, равны, они не братья. Иного определения человека больше не существует. Больше нет господина, нет раба. Слышите вы этот возглас? Да здравствует республика! Слышите вы крики бесчисленной толпы, провозглашающие свобода, равенство, братство? Ах, во время наших таинств эту формулу произносили шепотом, и лишь адепты высоких степеней передавали ее друг другу. Секреты больше не нужны, тайны открыты всем, чаша для всех, так говорили наши предки-гуситы и вдруг, о ужас, он залился слезами. Я знал, что доктрина была недостаточно развернута. Слишком немногие носили ее в сердце и понимали умом, как это чудовищно, всюду война, и какая война! Он плакал долго. Мы не знали, какие образы теснились перед его умственным взором. Нам казалось, что он вновь видит войну гуситов. Ум его мешался. Душа была подобна душе Христа на Голгофе. Мне было больно видеть его страдания. Спартак был твёрд, как человек, который вопрошает оракула. О, Всевышний, вскричал пророк после долгих слёз и стенаний. Жалься над нами. Мы в твоей власти, делай с нами что хочешь. Произнеся последние слова, Трисмегист простёр руки, ища рук жены и сына словно он внезапно лишился зрения. девочки в испуге подбежали к нему, прижались к его груди, и все они замерли в этом безмолвном объятии. Лицо цыганки выражало ужас, а юный Сденко со страхом упрошал взглядом свою мать. Спартак не видел их. Быть может, поэтические видения все еще витали перед его глазами. Наконец он подошел к группе, но цыганка знаком приказала ему не тревожить ее мужа. Глаза Трисмегиста были открыты и устремлены в одну точку. Не то он спал, как спят лунатики, не то следил, как медленно угасают взволновавшие его призраки. Минут через пятнадцать он глубоко вздохнул, глаза его ожили, и, прижав к груди жену и сына, он долго сидел, обнимая их. Потом он встал и подал знак, что желает продолжать путь. — Солнце слишком горячо для тебя в этот час, — сказала Консуэла. Не лучше ли тебе отдохнуть здесь, под сенью деревьев? Солнце прекрасно, — ответил он с какой-то детской улыбкой. — И если тебя оно пугает не более, чем обычно, то мне оно принесет только пользу. Каждый поднял свою ношу. Отец — дорожный мешок, сын — музыкальные инструменты, а мать взяла за руки дочерей. Вы причинили мне страдания, — сказала она Спартаку, — но я знаю, что надо страдать за истину. Не опасаетесь ли вы, что этот припадок может иметь дурные последствия? — с волнением спросил я у нее. Позвольте мне сопровождать вас и дальше, я могу оказаться полезен. — Благослови вас Бог за вашу доброту, — ответила она. — Но не идите за нами. За него я не беспокоюсь. Он будет немного грустен, несколько часов, и все. А вот здесь, в этом самом месте, таилась другая опасность. Таилось одно страшное воспоминание, от которого вы его уберегли, заняв другими мыслями. Он давно стремился сюда, но благодаря вам даже не понял, где он. Поэтому я всячески благодарю вас и желаю найти случай и возможность послужить Богу, в меру вашей воли и ваших способностей. Я задержал детей, чтобы приласкать их и продлить улетающие мгновение, но мать отняла их у меня, и когда она сказала мне «последнее прости», я почувствовал себя покинутым всеми. Трисмегист даже не просился с нами. Казалось, он забыл о нашем существовании. Жена убедила нас не выводить его из задумчивости. Твердым шагом он спустился с холма. Лицо его было безмятежно, и он с какой-то радостной живостью помогал старшей девочке перепрыгивать через кусты и камни. Красавец Дэнка шел сзади с матерью и младшей сестрой. Мы долго провожали их взглядом, следя, как они удаляются по усыпанной золотистым песком тропинке, по лесной тропинке, принадлежащей всем. Наконец они скрылись за соснами, и в ту минуту, когда цыганка должна была исчезнуть последней, мы увидели, как, подняв маленькую Венцеславу, она посадила ее на свое сильное плечо. Затем принялась догонять милую ее сердцу процессию, быстрая, как истинная дочь Чехии, поэтичная, как добрая богиня бедности. «И мы тоже идем, мы в пути». Жизнь — это странствие, цель которого — жизнь, а не смерть, как говорят те, у кого грубый земной ум. Мы утешили как могли обитатели деревушки и оставили старого Сденко, который ждет своего завтра. Мы сошли с нашими братьями в Пльзене, где я и написал для вас эту повесть. А теперь мы собираемся на поиски новых находок. И вы тоже, друг мой, будьте готовы к путешествию без отдыха, к неустанному труду. Впереди торжество или мученичество. Мартинович, которому было адресовано это письмо, известный ученый и убежденный иллюминат, был казнен в Буде в 1795 году вместе с несколькими венгерскими вельможами, его сообщниками в заговоре, примечание автора.